Глава 11 Селена проснулась, когда только начала светать. Если то, что было до этого, вообще можно назвать сном. Она дрожала от холода. У нее ныло все тело. Открыв дверь своей коморки, она обнаружила костяную баночку с мазью, пахнущей мятой и розмарином. Под баночкой лежала записка. Почерк был мелкий и плотный. «Ты это заслужила. Маева желает скорейшего выздоровления». Селена хмыкнула. Похоже, Маева начистила племянечку клюв и повыщипывала перья. Вдобавок еще заставила самого отнести к двери Селены свой дар. Губа оставалась вспухшей. Селена смазала ее фейской мазью и подошла к простому комоду. Над ним к стене был прикреплен осколок зеркала, Когда-то Селена любила смотреться в зеркало, но сейчас... Ей с трудом верилось, что отражение ее собственное. А каким, спрашивается, оно должно быть после стольких дней жизни на крышах Вареса, после ненавистной тегии и такого же ненавистного вина? Даже странно, что когда-то мытье в горячей воде было ей доступно практически каждый день. Наверное, Рован сообразил, что в этом жалком тазу ей не вымыться. Кроме мази, за дверью Селена нашла несколько кувшинов с водой, мыло и новую одежду. Нижнее белье белого цвета, просторную рубашку, бледно-серый камзол и плащ. Камзол и плащ были такими же, как у Рована. Одежда простая, но из плотной ткани и добросовестно сшитая. Селена вымылась с той тщательностью, с какой позволяли условия ее комнатенки. Стекла в окошке не было, потому внутрь свободно вползал лесной туман. Ей вдруг взгрустнулось по своим покоям во дворце. Быстро прогнав эти мысли, она вытерлась и оделась в новое. Хорошо, что Рован не ограничил ее гардероб одной лишь рубашкой. Всю ночь она слушала стук собственных зубов, который не прекращался и сейчас. Мокрые волосы тоже не согревали, хотя она и заплела их в косу. Запихнув ноги в кожаные сапоги, Селина подпоясалась толстым красным кушаком, завязав его достаточно плотно, но так, чтобы не мешал двигаться и дышать. Кушак хотя бы немного подчеркнет ее фигуру. Разве эту жертву можно назвать фигурой? Селина хмурилась, косясь в зеркало. Она исхудала, лицо стало таким же опустошенным, как и душа. Даже волосы потеряли блеск и теперь висели веревками. Мась убрала припухлость, но не цвет разбитой губы. Хоть вымыться сумела, Правда, пока мылась и замерзла еще сильнее. Селена критически осмотрела свой новый наряд. Для леса в самый раз, но не для кухонной работы. Вздохнув, она развязала кушак, сняла камзол, бросила то и другое на кровать. До чего же у нее озябли руки, и кольцо на похудевшем пальце крутится, того и гляди соскользнет. Ну и пусть. И зачем вообще она смотрит на этот аметист? еще не успевший поймать дневной свет. Что бы сейчас сказал Шаул, увидев ее? Это из-за него она очутилась здесь. Здесь означало не только место, а и ее состояние. Бесконечная усталость и непроходимая боль в груди. Шаул не виноват в гибели Нехемии. Селена поняла это, убедившись, что принцесса сама выстроила цепь роковых событий. Однако он утаил от Селены важные сведения. Шаол выбрал короля. Признаваясь ей в любви, он продолжал верно служить этому чудовищу. Пожалуй, не надо было сближаться с ним. Не надо было мечтать о мире, где можно забыть, что Шаол — капитан королевской гвардии. Слуга страшного человека, снова и снова разрушающего ее жизнь. Боль в груди усилилась. Селени стало трудно дышать. И все-таки она подошла к окну и глубоко вдохнула утренний туман. Такой же туман окутывал ее душу. Затем она толкнула дверь и вышла. Одним из преимуществ работы на кухне было тепло. Скорее, даже жара. Огонь пылал в громадной кирпичной печи, служившей плитой, прогоняя утренний туман. Окна, через которые туман проникал на кухню, были только на одной стене, над медными чанами. Селина удивилась, застав в кухне всего двоих – сгорбленного старика и молодого парня. Склонившись над плитой, старик следил за кипевшими котлами. Парень сидел за длинным деревянным столом, разделявшим кухню надвое. Он крошил лук, попутно наблюдая за печью. Оттуда тянуло хлебом. Боги милосердные, как же она проголодалась! Хлебом пахло так соблазнительно! А что варится в котлах? Похоже, парень успел выспаться, если в столь ранний час трещал безумолку. Его веселый голос эхом отражался от каменных ступеней лестницы. Но болтовня его мгновенно прекратилась, когда в кухню спустился Рован. И парень, и старик прервали работу. Нарована Селена наткнулась в конце коридора. Он ждал ее, скрестив руки. На лице была написана «Многовековая скука». Похоже, он надеялся, что Селена проспит, и у него будет законное основание ее наказать. Фейский принц обладал бесконечным терпением и, наверное, был неистощим на выдумывание отвратительных наказаний. Сойдя вниз, Рован застыл. Селена подумала. Интересно, умение застывать неподвижно у него врожденное или учился где? «Я привел вам помощницу на утро», сказал Рован старику, «После завтрака я ее заберу на весь день». И ни слова приветствия. Вряд ли это было особенностью его характера. Скорее всего, фейцы не считали нужным здороваться со смертными. Рован перевел взгляд на Селену и слегка приподнял брови. Она прочла в его глазах. «Кажется, ты хотела не раскрывать себя. Валяй, принцесса. Называйся любым именем». Что ж, он внял ее вчерашним словам. «И на том спасибо, Элентия». Глухо проговорила она. «Меня зовут Элентия». У нее сдавило живот. Хвала богам, Ролан не усмехнулся. Но если бы он только посмел насмехаться над именем, данным ей не химией, она бы кишки ему выпустила. Во всяком случае, попыталась бы. Старик наклонился, вытирая о белый фартук узловатые морщинистые руки». На нем была коричневая шерстяная блуза, далеко не новая и местами сильно потертая. На ходу он странно выворачивал левое колено, но седые волосы были аккуратно заплетены в косичку и не падали на его загорелое лицо. «Принц, мы вам искренне признательны за помощницу». Старик поклонился, чувствовалось, ему трудно нагибаться. «На кухне никакая пара рук не бывает лишней». Зеленовато карие глаза оглядели Селену с головы до ног. «С кухонной работой знакома?» Селена была знакома со множеством других работ, но от кухни судьба ее как-то уберегла. «Нет», — коротко ответила она. «Не беда, ноги у тебя проворные, а остальному быстро научишься». «Постараюсь». Чувствовалось, такой ответ вполне устроил Рована. Повернувшись, он пошел наверх. Каждый его бесшумный шаг был исполнен силы. Он умел управлять своей силой. Умел сдерживаться. В этом Селена вчера убедилась. Если бы Рован захотел, он бы разнес ей челюсть. «Я Эмерис, представился старик. Он поспешил к печи, открыл заслонку, взял приставленную к стене деревянную лопату и вытащил румяный каравай. «Со знакомством покончено?» «Отлично». Никакой вежливой чепухи, улыбочек и прочего. Но его уши... полукровка! Это было видно по форме ушей Эмбриса, проглядывавших сквозь седые волосы. Наследие фейцев. «А его зовут Лока». Старик кивнул в сторону парня. Кастрюли и сковороды, свисавшие с потолочных крюков, наполовину загораживали его лицо, что не помешало парню широко улыбнуться селенье и тряхнуть темно-рыжей гривой. Она прикинула его возраст. Должно быть на несколько лет моложе ее. И плечи еще не стали по-взрослому широкими. Коричневая блуза болталась на нем, как на вешалке, а рукава были слишком коротки. «Основная часть работы достанется вам с локой», добавил старик. «Жуть и мрак», прочирикал парень и поморщился от острого запаха лука, который резал. Ну ты привыкнешь, вот только вставать с позаранку. Эмрис наградил его сердитым взглядом, и Лока поспешил добавить. Зато ты попала в отличную компанию. Селена ограничилась вежливым кивком, на больше ее не хватило. Теперь, когда ушел Рован, можно было и осмотреться повнимательнее. За спиной у Локи виднелась еще одна каменная винтовая лестница, уходившая вверх. По обе стороны от нее возвышались два огромных шкафа с посудой, вилками и ложками. Все это было не только старым, но и гнутым, мятым, со сколами и щербинками. Кухня имела отдельную дверь, верхняя часть которой была открыта. В проеме виднелся лужок, где клубился туман и стена деревьев. Между деревьями вечными стражами темнели мегалиты. Эмрис разглядывал ее руки. Селена сунула их в карманы. Незачем ему видеть шрамы и следы от кандалов. «Реветь по сломанным ногтям не буду». Усмехнулась она. «Боги милосердные, что ж с тобой приключилось?» Спросил старик. Вопрос был задан для виду. Селена чувствовала, что он и так о многом догадывался. Достаточно вслушаться в ее акцент и посмотреть на разбитую губу и круги под глазами. «А ты поживи в Сказала она. Лока даже нож уронил. Говори, что надо делать. Селена продолжала смотреть на старика. Возьмусь за любую работу. Пусть Рован считает ее избалованной и эгоистичной. Так оно и есть. Но ей хотелось, чтобы ее мышцы болели от напряжения. Чтобы руки покрылись мозолями. И чтобы в конце дня она, безмерно уставшая, провалилась в сон. Ни о чем уже не думая и ничего не чувствуя. Эмрис прищелкнул языком. В его глазах Селена прочла сострадание, от чего ей сразу захотелось оттяпать ему голову. Но потом его глаза стали прежними, и он сказал. «Дарешь лук. Лук, а ты следи за хлебом, а я начну готовить запеканку». Селена отправилась за стол. Попасть туда можно было, лишь пройдя мимо гигантской плиты, сложенной из древних камней. Камни покрывали непонятные знаки, И странные изображения. Даже опорные столбы были в виде фигур. Верхняя часть передней стенки была металлическая, и ее украшали девять скульптурных изображений богов и богинь. Едва глянув на них, Селена поспешила отвернуться. Ей стало не по себе от вида двух богинь, расположившихся посередине. Голова одной была увенчана звездой, а в руках – лук и колчан со стрелами – Вторая держала на поднятых руках блестящий бронзовый диск. Селена могла поклясться, что богини следили за каждым ее шагом. Завтрак превратил кухню в сумасшедший дом. Едва только свет за окнами сменился серого на золотистый, в кухне началось столпотворение. Одни стремительно вбегали сюда, другие не менее стремительно выбегали. Слуг в крепости не было, только дежурные, жилистые, обветренные, и добровольные помощники. Стоило выставить на стол очередное блюдо с яйцами, картофелем и овощами, чьи-то руки тут же подхватывали его и по винтовой лестнице уносили наверх, в столовую. Туда же тащили громадные кувшины с водой, молоком, и Верт знает с чем еще. На смотрели как на часть кухонной утвари, хотя Эмрес несколько раз называл ее имя. Чаще ее вовсе не замечали. Это ничуть не обижало Селену наоборот. После десяти лет опасливых взглядов и перешептываний за спиной быть незамеченной оказалось приятно. Ей думалось, что Рован не раскроет ее тайну, хотя бы потому, что он тоже терпеть не может разговоров. Занятая резкой овощей и отмыванием котлов, она наконец-то стала никем. Пылью на дороге. Ее не видели в упор. Досаждал только затупившийся нож. А ведь еще нужно было нарезать горы грибов, зеленого лука и, конечно же, картошки. Никто, если не считать наблюдательного Эмриса, не обращал внимания на ее аккуратные кусочки. Их просто сгребали в очередную кастрюлю или котел, а селени выдавали новое задание. Потом кухня опустела, ушли все, кроме Эмриса и Локи. Зато сверху доносился сонный смех, нечленораздельный говор и стук посуды. Селени ужасно хотелось есть, но притронуться к еде, оставшейся на столе, она почему-то не решалась. Чтобы не смущать себя, она отвернулась и увидела наблюдавшего за ней Локу. «Да ты ешь, не стесняйся!» Парень широко улыбнулся. Он бросился помогать Эмрису. Вдвоем они подтащили к одному из медных чанов тяжеленный железный котел с горячей водой для мытья посуды. За минувший час Лока успел поболтать едва ли не с каждым, кто вбегал в кухню. Его смех звенел, перекрывая лязг посуды и крики. «Ешь, пока есть время. Когда начнешь мыть посуду, там уже не до еды будет». Несколько чанов были доверху полны грязными тарелками. Сколько же времени ей понадобится, чтобы перемыть посуду хотя бы из одного? Селина быстро уселась за стол, положила себе картошки, добавила пару яиц и налила в щербатую кружку чаю. Она не ела, она пожирала. Все было потрясающе вкусно и упоительно пахло. За считанные минуты она умяла два ломтя хлеба с яйцами и взялась за картошку, такую же умопомрачительно вкусную. Чай она пить не стала, предпочтя стакан жирного, сладковатого молока. В Рафтхолле она бы ни за что не стала пить молоко. Там она могла выбирать самые изысканные соки, однако... Снова почувствовав на себе чужие глаза, Селина подняла голову от тарелки. Эмрис и Лока стояли возле плиты и смотрели, как она насыщается. «Боги милосердны! пробормотал старик, тоже усаживаясь за стол. «Когда ж ты в последний раз ела?» «Когда она в последний раз ела такую вкусную еду?» «Давно. Если Рован сейчас явится за нею, ее не должно шатать от голода. Для учебы нужны силы» для обучения магии. От занятий с Рованом Селена не ждала ничего хорошего. Но она выдержит. Она заработает право предстать перед Маевой и выполнит клятву, данную нехемией. Вопрос Эмриса сразу погасил ее аппетит. «Прошу прощения», — буркнула Селена, откладывая вилку. «Ешь вдоволь», — сказал Эмрис. «Для повара нет более приятного зрелища, чем видеть, с каким наслаждением едят то, что он приготовил». Это было сказано с добрым юмором и с такой же доброй улыбкой в глазах. Как бы они отнеслись к ней, если бы узнали, чем она занималась в далекой Ирилее? Если бы узнали, сколько крови она пролила, как измывалась над могилой, отрезая от него по кусочку? Если бы узнали про Аркера, приконченного ею в подземелье? И еще про многих, кого она, наоборот, не сумела защитить. И в первую очередь, не химию. Эмрис и Лока сели рядом с нею и тоже принялись есть. Они ни о чем не спрашивали, и это ее более чем устраивало. Не хотелось увязать в разговорах. Затем Эмрис и Лока заговорили между собой. О том, что Лока поднимется на парапет крепости и будет упражняться вместе с другими краульными. О мясных пирогах, которые Эмрисо, надо успеть испечь к обеду, о скорых дождях. Если они вовремя не прекратятся, весеннего праздника опять не будет, как в прошлом году. Обычные дела, обычные заботы. Глядя со стороны, казалось, вот сидят за столом дед с внуком, и им хорошо в обществе друг друга. Они жили совсем в ином мире, им бы и в кошмарном сне не привиделось о зловещей империи где годами льется кровь, где жестокость и рабство успели сделаться обыденными явлениями. Селена почти видела три души, вьющиеся над столом. Две светлые и чистые, а третья похожа на колеблющееся черное пламя. Ее душа. «Не позволяй свету погаснуть в тебе». Это были последние слова нехимии, произнесенные в подземелье. Селена отодвинула тарелку. Есть больше не хотелось. Ей не встречались люди, над которыми бы не витала зловещая тень Адерлана. Она с большим трудом могла вспомнить годы раннего детства, недолго счастливой поры, когда Тиросен был еще свободным и не знал адерландского рабства. Но то давнишнее ощущение свободы вспомнить никак не удалось. У нее под ногами разверзлась яма, Настолько глубокая, что нужно поскорее отойти, иначе она рухнет туда. Селена уже собралась взяться за мытью тарелок, когда Лока вдруг сказал. «Если уж Рован взялся тебя обучать, ты либо очень важная птица, либо тебе крупно повезло». «Проклятая богами», — хотела ответить Селена, но промолчала. Эмрис поглядывал на нее с осторожным интересом. «Ты будешь обучаться, чтобы попасть в Даранеллу?» «А разве вы все здесь не по этой же причине?» Вопрос прозвучал резче, чем ей хотелось. «Да», — согласился Лока. «Но мне еще не один год учиться, прежде чем они решат, можно ли меня туда пускать». «Не один год? Она не ослышалась?» Моего не может держать ее здесь так долго». «А ты давно обучаешься?» — спросила она у Эмриса. Старик грустно усмехнулся. Мне и пятнадцати не было, когда я здесь появился. Потом работал на них около 10 лет. Мне сказали, что я мало пригоден для Даронеллы, слишком заурядный. Погоревал, я потом решил, пусть лучше мой дом и очаг будут здесь, чем в Даронелле, где каждый бы смотрел на меня сверху вниз. И так до конца дней. Сейчас я ни капли не жалею. Мой парный разделяет мои взгляды. Скоро ты его увидишь. Он частенько сюда наведывается и таскает куски для себя и своих людей». Эмрис засмеялся. Лока тоже улыбнулся. «Парный, а не муж. У фейцев были парные. Их связывали узы крепче, чем брак. Эти узы сохранялись и после смерти». «Так вы все здесь полукровки?» – спросила Селена. Лока сжался, но все-таки улыбнулся. «Этим словом нас называют лишь «чистокровные фейцы». Мы предпочитаем называть себя полуфейцами, а так, да? Почти все из нас родились от смертных матерей. Отцы и не подозревали о нашем существовании. Отдаренных почти сразу забирают в Даранеллу. Что же касается нас, обычного потомства, нам трудно жить среди людей. Точнее, им трудно с нами. Потому мы оказываемся здесь, в Страже Тумана или в других пограничных крепостях. В Даранеллу допускают очень немногих. Остальные просто живут здесь, среди себе подобных». Лока прищурился, разглядывая ее уши. «Похоже, в тебе больше человеческого, чем Фейского». «Потому что я не полу...» Рассказывать подробности она не собиралась. «А ты можешь изменять облик?» спросил Лока, игнорируя предостерегающий взгляд Эмриса. «А ты?» вопросом ответила Селена. «Нет, и никто из нас не может». Если бы могли, то давно были бы в Даранелле вместе с остальными, одаренными, которых любит собирать Маева. «Лока, попридержи язык!» Прикрикнул на него Эмрис. «Маева этого не скрывает, значит, ничего секретного в этом нет. Бас и другие тоже языки не прикусывают. Есть тут несколько караульных, умеющих менять облик. Молокай, парный Эмриса, умеет. Но они остаются здесь, потому что сами не хотят в Даранеллу». Селена не удивляла, что Маева окружала себя одаренными полукровками, а тех, от кого ей никакой пользы, держала здесь. «А у кого-то из вас есть способности?» «Ты про магию?» У Локи дернулся рот. «Нет, ни у кого. Даже намека нет. Слышал, на вашем континенте магов всегда было больше, и способности были разнообразнее. Скажи, а правда, что магия потом совсем исчезла?» Селена кивнула. Лока тихо присвистнул. Парень не раскрыл рот, намереваясь задать новый вопрос. Но ей вовсе не хотелось говорить об этом, и она задала свой. «А другие? В крепости есть полуфейцы с магическими способностями?» «Есть». Лока пожал плечами. «Но магия у них слабенькая. Могут повлиять на травы, чтобы росли побыстрее. Могут воду найти или дождь вызвать. Да нам этого и не нужно». Так, в случае чего на помощь ей рассчитывать не придется. Никто не облегчит ей общение с Рованом и Маевой. Но ничего особого или захватывающего ты тут не увидишь. Продолжал работать Лока. Ни тебе смены облика по собственному желанию, ни управления огнем. Усилена мгновенно свела живот. И предсказывать события здесь тоже никто не умеет. Два года назад пришла к нам странница. Воду той были настоящие магические способности. Захочет, грозу устроит, или снегопад, или ручей разольется до ширины реки. Всего-то и пробыла у нас неделю. Маева про нее узнала, забрала в Дранеллу, И больше мы о ней не слышали. Вряд ли парень выдавал какие-то секреты. Но Эмрис все время неодобрительно на него поглядывал. Локу это не смущало. Он любил поговорить. И в селе не видел, прежде всего, новую слушательницу. «Жаль, конечно, что ту женщину от нас забрали». Она еще и красивая была. Если подумать, и ее способности – это не магия. Так жалкие огрызки. Пугливых крестьян впечатлило бы. Но мы-то не крестьяне. Ах, парень, язык у тебя без костей. Одернул его Эмрис. Смотри, как бы боги не вырвали его за такие речи. Лока поморщился и выпучил глаза. Как и любовь его возрасте, он терпеть не мог назиданий. Но Эмрис не собирался останавливать. Когда-то такой магией владели многие. Боги наделили людей этими способностями. Без них люди не выжили бы. Способности эти передавались из поколения в поколение. Но людям было лень развивать свои дарования. Магические способности слабели и почти совсем пропали. Селина оглянулась на фигурки богов и богинь. Ей хотелось сказать, что в древности небожители вступали в близкие отношения с людьми. И это было основным способом передачи магических талантов, но... Разговор бы сделался бесполезной болтовней. Уж если приходится вести беседу, то с пользой для дела. А что вы знаете про Рована? Сколько ему лет? Морщинистые пальцы Эмриса обхватили пустую кружку. Он – один из немногих фейсов, кто бывает в страже тумана. Наведывается он сюда часто. Собирает донесения для Маэвы, но держится замкнуто. В крепости никогда не ночует. Иногда приезжая сюда еще с пятеркой подобных ему. Все они то ли полководцы королевы, то ли ее шпионы, то ли еще кто. Они не опускаются до разговоров с нами. Все, что мы о них знаем, одни слухи. Пойди пойми, куда они на самом деле отправляются и что там творят. Но ровно я вижу здесь с тех самых пор, как сам сюда пришел. Бывало, он исчезал на несколько лет. Такая у него служба ее величеству». «Насчет его возраста, вряд ли кто знает, сколько ему лет. Я появился здесь мальчишкой и застал стариков, которые тоже были в крепости с юных лет. Когда они сюда пришли, Рован уже был старым, очень старым, но лицом не меняется». «Изолющий, как гадюка!» – пробормотал Лука. «Сколько раз тебе повторять?» Эмри сбросил на него опасливый взгляд. «Думаешь, что говоришь?» Старик оглянулся по сторонам, будто Рован мог прятаться где-то поблизости. Эмрис явно чего-то боялся. «Но трудно тебе с ним будет, это как пить дать». «Этот Рован — хладнокровный убийца и мучитель», — добавил Лока. «Из особо приближенных воинов Маевы. Во всяком случае, так говорят». Услышанная не удивилась Элену. Хуже, что помимо Рована есть еще пятеро таких же. «Я сумею с ним справиться», — тихо сказала она. «Нам не разрешают учить древний язык, пока мы не вступим в Даранеллу», — добавил Лока. «Но я слышал, татуировка на это список тех, кого он поубивал». «Тише!» — шикнул на парня Эмрис. «А что, скажешь, он не такой?» — огрызнулся Лока и хмуро поглядел на Селену. «Ты всерьез подумай, надо ли тебе стремиться в Даранеллу? Здесь тоже неплохо». «Нет, хватит с нее разговоров. Я с ним справлюсь», — повторила Селена. Вряд ли Маева намерена годами держать ее здесь. Селена решила, если только она заподозрит нечто подобное, то исчезнет отсюда и найдет иной способ остановить Адерландского короля. Лука опять открыл рот, но Эмрис покачал головой и выразительно посмотрел на покрытые шрамами руки Селены. «У нее своя голова на плечах. И своя жизнь». Лока, не умевший долго молчать, заговорил о погоде. Селена взялась за мытье посуды и быстро вошла в ритм этого занятия. Такое с ней было на корабле, когда она чистила и точила свое оружие. Кухня оставалась где-то далеко. Селена мысленно опускалась куда-то вниз, ужасаясь сделанному открытию. Она действительно не помнила, каково это — ощущать себя свободной.